Стал замечать, умная у нас подрастает молодежь, спокойная. Не все, конечно, некоторые, на них и надежда. Что ж, барабань, Сашенька, барабань, чини свои ящики, чини. А надоест вспомни, что был у твоего отца верный друг. Борис Дмитриевич Миронов, Александр Котов, сын Петра Котова. Это звучит. Поможем. Так они ехали, сидя в похоронном автобусе, так разговаривали. Притеклась жизнь, продолжалась жизнь. то ли хотел для сына отец, иного ли? Теперь уже неважно, он уже ничего не может теперь поделать. Он мучился, умирая, не только от боли. Жаль стына, жаль жену. Он платил, расплачивался за всю свою жизнь этой предсмертной мукой хоронили Петра Котова на Долгопрудном кладбище. Оно было за чертой Москвы, недавний. Здесь еще не тесно было. Здесь можно было придать земле тело, а не всего лишь пепел от тела. Петр Григорьевич по старинке хотел лежать в земле. Это была его воля, высказанная жене незадолго до смерти. Больше ни о чем он для себя не попросил. Больше никаких напутствий, никаких пожеланий. Как не выпытывал, Митрич, никаких пожеланий, никаких поручений. Хоть записочки какой-нибудь после него не осталось ли ничего. Долгопрудное кладбище было расчерчено на ровные квадраты, и эти квадраты были уже в обступе молодых деревьев, уже рдели цветами, венками. Но все же это еще было поле, недавний луг. Годы должны были пройти, чтобы стало кладбище кладбищем, затенилось, укрылось деревьями. Пожалуй, когда это случится, сюда уже Москва подойдет, окружит это скорбное место высокими белыми домами, замкнет, как замкнула некогда окраенная Ваганькова. «Здесь бы себе место приискать», — сказал Митрич, подставляя плечо под гроб, когда выносили его из автобуса. «Рано тебе, Митрич, об этом думать», — сказал кто-то из несущих гроб. «Ты живучий». «Бог про это знает, а не мы с тобой». «Нет, сюда не лягу. Церкви нет». «Давно ли, Борис Дмитрич, стал ты верующим?» — спросил Павел. «Они шли рядом». И Павел никак не мог попасть в ногу с семенящим Митричем, сбивался с ноги. Давно, а сейчас и подавно. Мода? Мода — это спрос. Знать бы надо, товарищ экономист, с высшим образованием. Ну, распахнули павильон, начали, вроде бы. А Павел-то у нас, Шорохов-то, заведует теперь фруктовым павильоном громко объявил митрич полагая что эту новость в самый раз сейчас сообщить тем кто нес гроб и тем кто был поближе шел за гробом на пару с вероией наши взялись за дело такие пироги еще и со сватыми мих как это водится у танцевальных пар в фигурном катании чем не фигуристы смешок прошел среди тех кто нес гроб павел оглянулся не услышал ни Митрича Лена. Она шла далеко позади, понурившись, отрешенно. Кажется, не услышала. А в самом конце процессии шла Вера, окруженная мужчинами. Кружок ее вел бойкую беседу, там смеялись, воровато прихватывая ладонями смеющиеся рты. — Поженим, поженим, — не унимался Митрич. — Переведем де-факто в де-юре. Он было засмеялся, тоненько, радостно. Павел недобро глянул на него. Забыл, Колобок, по какой земле катишься, гроб несешь. Не горячись, не горячись. Делай строгим, спохватился Митрич. Твоя правда, хотел не услышит. Между прочим, он меня Колобком не называл. Так подошли они к отрытой только что могиле, еще даже... — Дорываемый, один из рабочих, еще был там, в яме.